Мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфенька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании, и уж разумеется, приди одна, приди одна. Так называемая жизнь кончена, передо мною только скользкое плаха. Меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой, видишь, как пьяный. Но ничего, у меня хватит, Марфенька, силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому так необходимо, чтобы ты еще раз пришла. И не думай, что это письмо подлог. Это я пишу, цинцинад, это плачу я. Ценцинат, который, собственно, ходил вокруг стола, а потом, когда Родион принес ему обед, сказал, вот это письмо. Вот это письмо, я вас попрошу, тут адрес. Вы бы лучше научились, как другие, вязать, проворчал Родион, и связали бы мне фаршик, писатель, ведь только что видались с женкой-то. «Попробую все-таки спросить», — сказал Ценцинат. «Есть ли тут, кроме меня и этого довольно навязчивого Пьера, какие-нибудь еще заключенные?» Родион побагровел, но смолчал. «А мужик еще не приехал?» — спросил Ценцинат. Родион собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую дверь, но, как и вчера, липко шлепая софьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа в руках шахматы, карты, бельбоке, симпатичному Родиону, моё нижайшее, — тоненьким голосом произнёс мсье Пьер, и, не меняя шага, дрыгая, шлёпая, вошёл в камеру. «Я вижу, — сказал он, садясь, — что симпатяга понёс от вас письмо. Верно, то, которое вчера лежало тут на столе, к супруге. Нет-нет, простая дедукция». Я не читаю чужих писем, хотя, правда, оно лежало весьма на виду, пока мы в якорёк резались. Хотите нынче в шахматы?»